Глава 36. В бешенстве я бросилась в свою комнату, готовая собрать вещи и уехать. Жаль, что мне некуда пойти, и денег на аренду квартиры тоже нет. Как назло, снизу донесся голос Виктора. Он теперь всегда ужинал с нами. Но сегодня мама может забыть об игре в счастливую семью. После того, что она сказала, я не сяду с ними за стол. Лучше съем сэндвич на вынос». Хорошо, что Алекс согласился забежать за ним по пути ко мне. Телефон пропиликал, пришло сообщение. Тифани, у меня новости, иду к тебе. Через несколько минут одновременно позвонили в дверь и постучали в окно. Ух ты, Алекс и Тифани, видимо, сговорились. Я потянулась к окну, чтобы впустить Алекса. Тифани же спокойно зашла через дверь. Почему ты влезаешь в комнату моей подруги через окно, словно вор? Сходу возмутилась она. «Потому что только у тебя есть эксклюзивный пропуск сюда в любое время. Если бы я позвонил в дверь в такое время, Эстер меня прибила бы», — парировал Алекс. «Ты же понимаешь, что так можно переломать себе все кости», — шутливо отругал я друга, забирая у него пакет с ужином. Пахло очень аппетитно. «Тот, что в обертке и с надписями, твой без салата и огурцов». «Тиф, я не знал, что ты тоже будешь», — смутился Алекс. «Не волнуйся, я прибежала без предупреждения». «Что-то случилось?» — спросила я с некоторой опаской, приглашая друзей на кровать. «Ну да, то есть ничего серьезного. Вчера просто я сильно испугалась Ванесса, никогда не видела Трэвиса таким безумным». Я нервно сглотнула, в желудке поселилась тревога. Когда вы с Томасом ушли, я отвела брата домой и все рассказала родителям. Боялась, что Трэвис начнет оправдываться, увиливать, переворачивать все с ног на голову, как он умеет. Но сегодня утром он огорошил нас известием, что решил перевестись в Вестпоинт. Примечание. Вестпоинт — высшее федеральное военное учебное заведение армии США. Конец примечания. «Что?» Видимо, все, что он натворил за последний год, сломало его и не позволяет теперь справляться с собой. Трэвис сказал, что достиг дна, что сам себя не узнает, что хочет искупить вину. Тифани говорила бесстрастным тоном, но боль в ее голосе все равно слышалась. «Он считает, что военное училище ему в этом поможет?» — недоуменно спросила я. «А как же его планы? Экономический факультет, баскетбол, работа в семейном бизнесе?» Не могу в это поверить. Трэвис всю жизнь стремился произвести впечатление на отца. Баскетбол и университет были в этом плане самым эффективным инструментом. Тиффани закатила глаза. Папа пришел в ярость, когда услышал про перевод. Он уже успел обзавестись двумя спонсорами для команды и попытался надавить на Томаса, но братишка не поддался. «Значит, он действительно бросит университет». Эта новость вызвала у меня двоякие чувства. С одной стороны, сожаление, с другой — принятие. Травису точно пора одуматься и привести себя в форму. «Невероятно!» — я уставилась на одеяло. «Когда он уезжает?» «Через несколько дней». Все так быстро, решение было принято спонтанно». «И тебя это устраивает?» — уточнила я, осознавая, как сильно все таки сама привязана к Травису, несмотря ни на что. Тифани пожала плечами и печально посмотрела на меня. «В его глазах мне хочется вновь увидеть прежнего Трэвиса. Если проблему решит военное училище, то так тому и быть». «Я тоже так считаю, девочки. Трэвис потерял себя за последний год, и смена обстановки пойдет ему на пользу», — вмешался Алекс. «Несси, только не вздумай винить во всем себя. Не хочу ничего такого слышать». Я ласково ему улыбнулась. «Тиф, помоги съесть сэндвич», — предложила я, чтобы снять напряжение. Втроем мы устроились поудобнее на кровати, разделили ужин, попытались посмотреть фильм ужасов, но сюжет нас не увлек. Спустя час мы уже не особо за ним следили и стали просто болтать. Тифани и Алекс умирали от желания узнать, как у меня дела с Томасом после вечеринки у Кэрол. Но, увы, хороших новостей у меня не было. Без особого энтузиазма я рассказала им, что после инцидента с Трэвисом поехала к Томасу, провела с ним ночь, а рано утром сбежала. Поведала я ей о встрече Томаса с мамой сегодня утром. Я только заснула, и вдруг услышала его голос. Спустилась на первый этаж и обнаружила его на пороге нашего дома. Мама в ярости, он в бешенстве. Они напоминали двух львов, готовых растерзать друг друга. «А что потом?» Поинтересовался Алекс. Ничего, я его впустила, мама психанула, а Томас повел себя как идиот. По растерянному лицу Алекса я поняла, что нужны пояснения. Томас сказал, что наступил в собачьи какашки и выдал сигаретный дым маме в лицо. Конечно, он просто хотел ее спровоцировать. Я закатила глаза и покачала головой, вспомнив выражение лица мамы. Тифани расхохоталась. «Что? Боже мой! Не могу поверить, что я это пропустила!» «Ой, да брось, ничего нового!» Эстер Уайт впала в ярость из-за того, что какой-то парень не испачкал ее ковры и пошумела слегка, — съязвил Алекс. Признаюсь, это выглядело забавно. Мама дрожала от ярости и не знала, как реагировать на такое. Никому еще не удавалось ее заткнуть — «И все же Томас поступил глупо, потому что теперь мне категорически запрещено с ним общаться», — фыркнула я. «Мама по-прежнему обращается со мной как с ребенком, Невероятно!» «Но тебе почти двадцать. Пора уже научиться отстаивать свои границы», — назидательно сказала Тиффани. «Ты не можешь позволять ей тобой командовать», — Алекс одобрительно кивнул. «Думаешь, я этого не понимаю?» «Ребята, она зашла так далеко, что даже угрожала мне. Она сошла с ума». «Что?» — хором воскликнули друзья. «Она ясно дала понять, что если я её не послушаю, заберет у меня все. Тифани и Алекс молча смотрели на меня в недоумении. «Но это уже не имеет значения». «Почему?» — Алекс нахмурился. «Мы с Томасом поссорились в тысячный раз». Я попросила его уйти, он так и сделал. Он не писал мне весь день, и вы догадываетесь, что это значит. Я подтянула колени к груди и уперлась в них, лбом отдаваясь унынию. «Да ладно, ты же не думаешь, что он...» — Алекс осёкся. Даже по незаконченной фразе можно было понять, на что он намекает. Я кивнула, потому что именно об этом и думала. «Мы говорим о Томасе». Раз он не получил от меня того, чего хотел, то ничто не помешает ему начать искать желаемое в другом месте. К тому же он ушел в ярости, а это, поверьте, никогда не приводит ни к чему хорошему. «И чего же он не смог получить?» — спросил Алекс. «А?» «Ты сказала, что он чего-то не получил от тебя. Чего же он хотел?» Тифани рядом старательно сдерживала смех, наверняка догадалась, о чем идет речь. «Чёрт!» почему я не слежу за своим языком. «Ничего, не бери в голову, ты не поймешь. Я отвернулась и смахнула крошки с одеяла. Краем глаза я заметила, что Алекс обиделся. Захотелось сразу объяснить, что проблема не в нем, а в том, что мне стыдно признаться, какое предложение я получила от Томаса. «Хотя бы попробуй объяснить». Алекс не сдавался. На несколько секунд я зависла, размышляя, как поступить, но в итоге сдалась. «Хорошо. Томас хочет быть со мной, но на самом деле он этого совсем не хочет». Алекс сморщил лоб. «Не понимаю. Видишь, я же говорила, что ты не поймешь. Я вздохнула и затем попыталась объяснить ему все еще раз. «Он хочет, чтобы я была рядом, но не планирует встречаться в привычном смысле этого слова». «Он против всего, что связано с эмоциями, потому что не готов ответить взаимностью», — я скривила недовольную гримасу. «Мысль о нормальных отношениях со мной вызывает у него лишь смех. Понимаешь?» «Смех?» — недоверчиво переспросил Алекс. «Похоже, у этого парня гораздо больше проблем, чем я думал. Так ему нужны открытые отношения, в которых вы оба свободны и можете встречаться с другими», Я покачала головой. «Нет, только я и он». Замешательство в глазах Алекса возрастало с каждой секундой. «В моем мире это и называется отношениями». «Да, но это искажённые отношения, Алекс. По сути, он говорит, что не хочет быть моим парнем, хотя большую часть времени ведет себя так, будто им является». «У меня есть теория», — вмешала Стифани, которая все это время внимательно слушала нас. И какая же? Думаю, он испугался. Я разразилась истерическим смехом. Испугался? Тифани, мы точно говорим об одном и том же человеке. Томас предложил тебе полноценные отношения, просто сделал это завуалированно. Зачем так делать, если не из страха? Зачем такому парню, как он, заходить так далеко? Отказаться ради тебя от других девушек, которые готовы дать ему все, что он захочет, и в любое время. Зачем ему так усложнять себе жизнь, а? Иногда мне кажется, что я бьюсь в закрытую дверь. Я замерла на мгновение. Как вы думаете, в чем причина? Почему он боится меня? Я же по сравнению с ним ягнёнок. Это я должна его бояться. Может быть, в этом все и дело. Может, он по-своему пытается защитить твои чувства? Соглашусь, Стифани, — вклинился Алекс. Как парень я понимаю Томаса. Мне тоже было страшно начинать отношения со Стыллой, зная, что мы будем на расстоянии. Для такого нужна смелость. «Значит, у него ко мне нет никаких чувств, и я недостойна, чтобы быть со мной храбрым», — пробормотала я. Произносить это вслух было больнее, чем думать. Взгляд Алекса стал настороженным. «Заранее извиняюсь за то, что сейчас скажу», — он взял меня за руку. «Но ты не можешь заставить кого-то любить тебя. И нельзя винить других, если этого не происходит. Его слова по очереди вонзились в мое сердце. Я не. я не виню его, дело не в этом, просто иногда мне кажется, что я ему не безразлична, а иногда он относится ко мне, словно я ноль, без палочки. Но ты прав, Томас всегда был честен и ничего не обещал. Я сама виновата. Нужно было отпустить его сразу. «А я считаю, что ты не должна сдаваться», — прошептала Тифани, положив голову мне на плечо. «Ты еще никогда настолько не увлекалась парнем. Жизнь одна». Ее слова тронули меня, хотя часть меня была согласна с Алексом, но от мысли, что Томаса больше не будет рядом, горло тут же сдавило. «Может, поставить на кону все и начать жить на всю катушку? Боже, сумасшедшая идея! Похоже, я спятила». Izza za Tomasa